Глава 5. Красивая. Алиса. Ну, рассказывай. Карина виснет на моем локте, когда мы спускаемся вниз по ступеням на цокольный этаж центра, в котором находится наш танцевальный клуб. Покорила? Хм. только не Мишу. В смысле? Столбнеет она. А ну-ка поподробнее. Кого ты там в клубе себе уже отхватила? Осипова? На самом деле, ситуация нелепая. Захочешь не придумаешь. И вроде бы как можно посмеяться, но моя сестра смеяться не станет, если узнает о случившемся. Поэтому лучше молчать и никому не распространяться, даже подруге. У кориски язык как помело, Нужно быть осторожнее. Да, познакомились с коллегой Миши, Олег зовут. Хмм, тоже в полном расцвете сил. Играет она бровями. Нет, до Карлссона ему далеко, смеюсь, вспоминая двадцатилетнего парнишку в очках. Тогда нет, не вариант. Тут же теряет интерес Островская. Так, а Миша что, подарок понравился? Сказал, что да. Ну а ты? Только не говори, что тупила весь вечер и упустила свой шанс. Не тупила, Карина говорит, я должна быть смелее и сказать прямо, что чувствую к нему. А я так не могу. Мне почему-то кажется, что сделаю я это, и Миша в секунду отдалится на расстоянии километра. Он и сам знает о моих чувствах, давно видит их, не глупый ведь. И если не считает нужным поговорить открыто, значит, не готов, избегает. Я могу действовать более гибко, что ли? Не вот так вот нахрапом. Я же не бульдозер в конце концов пытаясь показать ему себя такой, какая есть, задеть, зацепить, чтобы сам не хотел на других смотреть, потому что цеплять мне есть чем. Пустышкой я себя не считаю. Бросив спортивную сумку на пол, подхожу к большому зеркалу во всю стену, перед которым мы всегда репетируем. Сегодня на мне привычные широкие штаны, выгодно сидящие низко на бедрах и белый топ, открывающий живот. Волосы снова собраны в хвост. Такой бы меня Саша узнал. Усмехаюсь самой себе, в который раз отмечая, что снова невольно возвращаюсь мыслями к мужчине. Интересно, а если бы так и узнал, повел бы себя так же и поцеловал? Или в точности, как Миша снисходительно отправил домой ложиться спать в десять по расписанию. Привет, девчонки. Бодрый голос моей напарницы Яны звонко разлетается по залу, возвращая меня в реальность. Привет! несется по залу. Слушай, Алис, подходит она ко мне. Я несколько крутых связок придумала, хочу вставить их в номер, если ты не против. Мы с ней программу для выступления вместе придумывали. Я последний месяц в этой группе, потому что по времени не вывожу. «Взяла себе еще младших детишек от шести до десяти и вести будут только их. Нет, конечно, если они крутые, я всегда за. Соглашаюсь я. Вам понравится. Заручившись моей поддержкой, я с энтузиазмом оборачивается ко всем. Готовы напрячься и немного переиграть выученное. Девочки не сильно рады новостям, потому что номер у нас не из простых, и оттачивали мы его долго. Но я на плохого не придумает. Именно под ее руководством мы выросли и из слабенького ансамбля стали конкурирующей с другими трупами группой. Успеем? спрашиваю, встряхиваясь и занимая свое место по центру. А то, вы же у меня пчелки-трудяшки!» — подбадривает она. Первое место нам будет обеспечено. Связки действительно оказываются крутыми. Мы танцуем джаз-фанк, где движения хип-хопа перекликаются с элементами стрип пластики Темой соревнований будет уличный танец, поэтому движения у нас рваные, местами переходящие в плавные переливы телом. Некоторые моменты выглядят провокационно и экспрессивно, особенно когда мы прогибаемся в спине и делаем переворот на земле с расставленными в стороны ногами. Но все это разрешено. Дозволенных правил границ мы не переходим. Яна же добавила немного джазовой и эстрадной хореографии, сделав номер еще более зрелищным. Это бомба. Мы в восторге. А поэтому и учим с охотой и готовностью. Уже к концу недели номер получается почти без запинок. Но еще есть над чем работать. В субботу на тренировке мы снимаем несколько коротких видео. Новых движений не показываем, так как держим их в строгом секрете, но демонстрируем то, что уже показывали раньше. Яна ведёт странички в разных соцсетях, таким образом собирает донаты нам на костюмы или транспорт. Их немного, но как бонус, они приятные. К вечеру уставшая после четырех часов репетиции, но окрыленная встречей с семьей и Мишей, я еду к Кольги. Дом сестры находится в черте города, но на другой его стороне, поэтому дорога занимает минут 30. За них я успеваю даже перекимарить в автобусе. Около большого двухэтажного дома уже припаркованы несколько автомобилей. Мишин я узнаю сразу. Белый кроссовер немного заляпан грязью после вчерашнего дождя и стоит чуть дальше остальных. В груди оживают бабочки и опрометью несутся горлу. Приехал. Притормаживаю на секунду рядом с черным Мерседесом и смотрюсь в стекло с водительской стороны. Оно тонированное, поэтому в нем хорошо видно отражение. Подцепив большими пальцами резинку на штанах, слегка приподнимаю их вверх. Майку же, который заменила топ после репетиции, наоборот, отдёргиваю вниз. Ехать на семейную встречу с голым животом, как по мне, маветон, поэтому я переоделась дома. И накрасилась. Правда, с ужасом замечаю, что пока я дремала в автобусе, подводка немного размазалась. «Черт, а я зеркало с собой не взяла. Правильно говорит Карина. Мне еще учиться и учиться быть настоящей девушкой. Нет в моей сумке того, что могло бы спасти в критической ситуации. Мазнув кончиков мизинца по языку, приближая лицо к стеклу и начиная стирать крошечные черные потеки. Сначала с одной стороны, а потом с другой. Ну, вроде уже лучше. Отстранившись, пристально осматриваю себя в стекле, а потом опять максимально приближаюсь к нему и еще раз на всякий случай прохожусь мизинцем под глазом. Увлеченное наведением марафета, даже сначала не замечаю, как мое отражение ползет вниз, а потом и вовсе исчезает. И вместо моей покрытой веснушками мордашки прямо напротив оказывается мужское лицо. У меня от лица вся краска отливает, а бабочки застывают, словно пойманные на чем то неприличном, потому что в светлых карих глазах читается насмешка. Не двигайся. Низкий хриплый голос рывком отбрасывает меня в вечерней давности. Саша тянется и касается моей щеки горячими пальцами. От того, как кожу обжигает ожогом, я вздрагиваю, а он, как ни в чем не бывало, с усилием прохаживается шершавой подушечкой по веку. Вот теперь идеально. Ухмыльнувшись, кивком головы показывает, чтобы я отошла подальше. На автомате отшагиваю, наблюдаю, как он выходит из машины и захлопывает двери. Забрав заднего сиденья спортивную сумку, ставит машину на сигнализацию и равняется со мной. Привет. Подавив смущение, наконец отыскиваю способность шевелить прилипшим к небу языком. Привет. Пульс с неровными импульсами толкается в венах. «Черт, все еще неловко. Думала, будет легче спустя время. А нет. Почему сразу не дал понять, что ты в машине? скидываю голову, отмечая, что без каблуков сегодня я едва дотягиваю ему до шеи. Я тебе не сразу заметил, говорил по телефону, а потом ты заслонила мне солнце. И ты решил немножко понаблюдать? Почему бы и нет? Тем более есть зачем». Прикусив губу, молча шагаю рядом. Ветер доносит до моих рецепторов пряный и немного горьковатый аромат парфюма который казалось только-только выветрился из моей памяти и теперь снова заставляет дышать через раз. Намеренно делаю меньше вдохов, потому что не понимаю, с каких пор мне нравятся такие агрессивные ароматы. Всегда любила легкие, спортивные. Это же совсем другой, тяжелый, дразнящий и какой-то будоражащий. И Саша после того вечера другой. Впервые задумываюсь о том, что несмотря на наши редкие встречи, практически его не знаю. Когда мы подходим к дому, рефлекторно прохожусь ладонями по волосам, поправляя выбившиеся волоски. Саша толкает входную дверь, пропуская меня вперед. Красивая, красивая, входит следом. У тебя все красивые. Не ведусь на его комплимент. Далеко нет. Мой вкус исключительны, довольно придирчив. Мм, помню, высокие модели с длинными ногами, таково правило. Снисходительно склоняю голову, мужчина пробегается цепким взглядом по мне от головы до самых носков кроссовок и возвращается к лицу. Я бы так не сказал.